глава шестнадцать за ними следят девушки замерли в оцепенении нэнси ничего не могла сделать столкновение было неизбежно встречный автомобиль был уже слишком близко но все же водитель сидевший за рулем приближаавшейся машины успел ударить по тормозам колеса громко взвизгнули и ему удалось резко уйти в сторону и разойтись с Нэнси буквально в паре сантиметров. Машина девушек пересекла улицу и уткнулась в ограждение Придя в себя, подруги вслух поблагодарили Бога за то, что остались живы. Второй автомобиль дал задний ход. «Вы с ума сошли!» — закричал водитель, покраснев от гнева, после чего последовала настолько быстрая тирада на французском, что девушки смогли лишь частично разобрать, что он пытался сказать. Они уловили только, что мужчина испугался не меньше их. «Я засажу вас за решетку!» — кричал он. Нэнси принялась извиняться, но водитель не дал ей закончить фразу. Он вдавил педаль газа в пол, и автомобиль с ревом унесся. Сдерживая дрожь, Нэнси повернулась к кузинам. «Вы понимаете, как нам повезло?» — спросила она. «Еще бы!» — нервно ответила Джорджа. «Почему так вышло?» Нэнси объяснила, что ни один из тормозов не сработал. «Пожалуй, я откачусь, чтобы не перегораживать дорогу». Она медленно отъехала назад и мягко остановила машину, заехав на пригорок. Супруги Бордо видели из окна, что произошло, и теперь со всех ног бежали к ним. «Слава небесам! С вами все в порядке!» — вскричала мадам Бордо. «Что случилось?» Нэнси вкратце рассказала, в чем дело, а месье Бордо спросил. «С утра с машиной все было нормально?» «В полном. Она вела себя замечательно». Нэнси нахмурилась. «Уверена, кто-то покопался в тормозах». «Но когда?» — спросила Бесс. «Возможно, пока мы осматривали дом», — ответила Нэнси. «Еще мне кажется, что тот, кто сделал это, пытался помешать мне попасть в руины замков возле Шамбора, или даже в Шато-Луар. «Кого ты подозреваешь?» «Луи Абер», — вмешалась Джорджа. «Да», — ответила Нэнси. «Наверное, он приехал сюда, когда полицейских уже не было, и подслушал наш разговор. Когда он узнал, что его брат бормотал во сне и понял, что мы собираемся предпринять, то решил оперативно нам помешать. Наверное, он неплохо разбирается в автомобилях, раз смог вывести из строя тормоза», — заметила Бесс. Нэнси напомнила ей, что Луи вообще-то ученый, так что он должен знать, как устроены разные механизмы. Какой-нибудь простой трюк, вроде спущенных колес, задержал бы нас совсем ненадолго, поэтому он решил действовать более радикально. Месье Бардо отправился в дом, чтобы позвонить в авторемонтную мастерскую, но вскоре вернулся с неутешительными новостями. «Они говорят, что смогут прислать механика, который заберет машину, но до завтра починить ее не смогут. Если они подтвердят, что тормоза были сломаны намеренно, я сообщу в полицию». Нэнси устало улыбнулась. Она старалась не показать, как разочарована тем, что приходится отложить поездку. Но мадам и месье Бордо почувствовали это. «Возьмите нашу машину», — предложил хозяин дома. «О, спасибо, но я не могу воспользоваться вашим предложением», сказала Нэнси. «Она может понадобиться вам». Мадам Бардо улыбнулась и ответила, что у них есть много друзей, живущих поблизости, которые в случае чего смогут прийти им на помощь. «Девочки, мне кажется, вы на пороге серьезного открытия», добавила она. «Мы бы очень хотели, чтобы вы поехали в Шамбор. Надеюсь, вам удастся разгадать загадку странного сна моей сестры». Нэнси в конце концов согласилась, багаж перенесли в автомобиль семьи Бордо, и через несколько минут девушки отправились в путь. Переживания были почти забыты. Подруги зачарованно глядели на деревенские пейзажи на пути к шато Шамбор. Весна в том году выдалась поздней, и вдоль дороги все еще цвели маки, а поля были украшены маргаритками и лютиками. Приехав в Шамбор, девушки быстро поняли, что основной местной достопримечательностью было само шато. Нэнси припарковалась неподалеку, сыщицы вышли из машины и принялись громко восторгаться видом. Шато, походившее на дворец, стояло в центре парка. К нему вела длинная дорожка. Основная его часть была трехэтажная, но к нему примыкали несколько башенок. В середине располагался бельведер в форме огромного фонаря, высотой с само здания. По сторонам от главного входа, а также на углах фасада, над крышей, возвышались большие круглые башни. «Как хочется посмотреть, что там внутри!» — воскликнула Бесс. Но смотритель на входе сказала. «Извините, мадемуазель, сейчас как раз заканчивается последняя экскурсия». Нэнси взглянула на часы, она не предполагала, что уже так поздно. Тем не менее, Нэнси кокетливо улыбнулась и сказала. «Пожалуйста, можно мы немного погуляем внутри, пока экскурсия не закончится?» Смотритель смягчился. «Я не могу позволить вам расхаживать тут самостоятельно», — сказал он. «Но кое-что все же покажу». Он разрешил им пойти закрыл дверь и повел за собой. Увидев двойную спиральную лестницу из камня, девушки ахнули от восторга. Смотритель с гордостью сказал, что архитектура лестницы уникальна. «Да, на такие вещи нужно смотреть живую», — сказала Бесса. «В каком веке ее построили?» «В эпоху Возрождения. Эта лестница и само шато — одни из лучших образцов архитектуры того периода. Построил здание король Франциск I. Он обожал охоту, а в местных лесах тогда было полно оленей и кабанов. Король также любил искусство и способствовал его расцвету во Франции того времени». Они поднялись на второй этаж, и смотритель показал им еще несколько комнат. Девушки согласились со своим гидом. Декор был чрезвычайно стильный, хотя и замысловатый. Мужчина усмехнулся. «Может, и хорошо, что вы не сможете сегодня осмотреть все шато. Здесь 440 комнат, 13 длинных лестниц и конюшня на 1200 лошадей». бес воскликнула. «Только представьте себе, сколько прислуги должно было быть у короля Франциска Первого, чтобы присматривать за этим домом!» Гид рассмеялся. «А вы правы, мадемуазель. Но в те времена короли обладали настоящей властью и обязаны были иметь большой двор». Как бы им ни хотелось продолжить экскурсию, девушки были вынуждены проследовать за смотрителем на первый этаж. На выходе Нэнси поблагодарила его за индивидуальную экскурсию И спросила, нет ли на территории шато каких-нибудь руин. «Нет», — ответил он. «Как видите, за шато хорошо ухаживают. В городе есть пара развалин, ну и по окрестностям разбросано еще несколько». Девушки решили прогуляться по улицам Шамбора. Не успели они пройти несколько сот метров, как Бесс сообщила. «У меня странные чувства, что за нами следят. Это нервирует». Нэнси не обратила на слова подруги особого внимания. Она была слишком поглощена городком. Но вдруг ей показалось, что двое мальчишек, вышедших из дома на другой стороне улицы, действительно идут вслед за ними. Нэнси что-то шепнуло кузином и резко развернулась на 180 градусов. Бесс и Джорджи сделали то же самое, и девушки зашагали в противоположном направлении. Мальчишки остановились, и после секундного замешательства снова двинулись за ними наверняка это карманники испуганно сказала бесс приглядывайте за своими сумочками Нэнси стала следить за сумочкой но мысли ее вдруг унеслись в совершенно другую сторону искать руины, о которых говорил клодтабер было все равно что искать иголку в стоге сена юная сыщица решила что сначала им стоит выяснить не живет ли в городке «Какой-нибудь химик. Если это так, то он может быть Луиабером». Нэнси сказала подругам, что отлучится на секунду и заскочила в аптеку. Мальчишки, как назло, пошли за ней. Понизив голос, Нэнси задала интересовавший ее вопрос мужчине в белом халате, который стоял за прилавком. Аптекарь же ответил громко, так что все, кто был в помещении, услышали его. «Нет, я не знаю ни одного химика в городе. А почему вы спрашиваете?» Нэнси попыталась выдумать какую-то причину. «Я интересуюсь химией», — сказала она. И слышала, что где-то в окрестностях есть отличный химик. Боковым зрением Нэнси заметила, что мальчишки потеряли всякий интерес к их разговору. «Извините, ничем не могу вам помочь», — ответил аптекарь. Нэнси купила немного леденцов и вышла из магазина Мальчишки уже стояли на полквартала дальше по улице, и, судя по всему, спорили, стоит ли продолжать слежку. Вероятно, они пришли к выводу, что не стоит, и пошли прочь. Нэнси хотела было спросить у мальчиков, что им было нужно, но передумала. Их мог нанять какой-нибудь недоброжелатель. «Лучше просто спокойно уйти», — подумала она. Когда они с Бесса и Джорджи возвращались в главной улице, Нэнси спросила у прохожего, нет ли рядом с городом каких-нибудь интересных руин. «Уи, oui, мадемуазель», — дружелюбно ответил мужчин, — «шатолуар». «Но я бы не советовал таким юным девушкам посещать это место в одиночку. Лучше бы взять с собой кого-то из мужчин. Руины находятся в стороне от дороги, и попасть туда непросто. Кроме того, ходят слухи, что там обосновались бездомные». Бесс сразу же ответила. «Конечно же, мы не собираемся туда. Нэнти, я не позволю тебе так рисковать». «Твой отец нам с Джорджи этого никогда не простит!» Человек, с которым они разговаривали, улыбнулся. «О, да! Очень разумное замечание!» Нэнси поблагодарила его за информацию и предостережение. Они с кузинами направились обратно к машине. Как только Нэнси завела мотор, по главной улице пронесся белый спортивный седан. Автомобиль девушек стоял совсем недалеко. и они смогли разглядеть водителя миссели бланк воскликнула джорджи да это он сказала нэнси выезжая на дорогу едем за ним